Глава четвёртая Мыться в бане было для Кита не в новинку, но раньше это было буквально по праздникам, поэтому сегодня я не торопила мальчишку, пусть наслаждается жаром, тем более жар слабый. Пока Кит отдыхал, я вернулась домой и накидала углей в утюг. Мне хотелось сделать для ребенка все, чтобы он чувствовал себя хорошо и уютно. Стянув с кровати простынь, я прошлась по ней утюгом. Да, тепло она не сохранит, но горячий металл смягчит жесткий лен. Подготовив чистую одежду, сбегала в баню и поторопила мальчишку. Завтра довольно сложный день, впрочем, не только завтра. Нам придется постараться, устраиваясь на новом месте. О том, что было буквально вчера, старалась не думать. «Пей молоко», — протянув киту кружку, села на край кровати, поправляя одеяло, и ложись спать. «Ты со мной ляжешь?» — с тревогой спросил мальчишка. «Нет, милый, я тоже хочу сходить в баню, а потом буду готовиться к завтрашнему дню. Ты помнишь, что мы завтра идем в лес?» «Помню», — рыжая головка кивнула. «А потом? Ну, когда все сделаешь. Нам не хватит тут места, но я никуда не уйду. Буду спать в соседней комнате, и если тебе станет нестерпимо страшно, то просто приходи ко мне, договорились?» «Хорошо», — шепнул Кит, отдавая мне кружку и ложась на кровать. Еще секунда, и мальчишка укутался с головой, явно чтобы я не заметила его слез. Обидела. Вздохнула, погладила по спине и вышла из комнаты. Ничего, сегодня был насыщенный день, так что уснёт он скоро, а мне и правда не стоит терять время. Не хотелось бы мыться в холодной бане. Расплетя волосы, я прошлась по ним гребешком. Длинные, густые, но абсолютно неухоженные. Надо бы наточить ножницы и убрать секущиеся кончики. Кожа тоже сухая, безжизненная. Это нормально для деревенской женщины, но я ведь травница, а значит, вполне способна ухаживать за собой. Главное — собрать травы, а для этого мне стоит порыться в бабушкиных книгах, прежде чем идти в лес». Быстро помывшись и заплетя волосы в толстую косу, я надела на платье и вернулась в дом. Кит спал, стянув одеяло с головы, настолько устал, что даже не дернулся, когда я случайно хлопнула дверью. Поправив одеяло и чмокнув ребенка в лоб, приготовила себе чай и отправилась в спальню бабушки. Я знаю, что под кроватью в сундуках лежат книги. Но самое главное, там лежит дневник травницы, и ни один учебник не сравнится с толстой тетрадью, которую травницы ведут всю свою жизнь. Бабушка писала дневник не только для себя, но и для меня как преемницы, так что перечитывать все записи в поисках необходимого просто нет нужды, хватит и оглавления. Найдя необходимый месяц, я принялась читать. Список трав и рецепты тоже были поделены: одна часть лечебная, вторые косметические. Конечно, назывались они для придания красоты, но смысл понятен. Но рецепты я буду изучать позже, а пока мне стоит заучить, какие травы собирать и какая часть трав мне нужна. Повторив несколько раз описание и внимательно рассмотрев картинки, я наконец отложила тетрадь в сторону и задула свечу. Только несмотря на усталость, сон не шел. Стоило закрыть глаза, как я вспоминала про Василия и страшную ночь. Нет, я не винила себя или Кита, но в прошлом мне никогда не приходилось подстраивать несчастные случаи, а дети никого не убивали при мне. «Мама!» — громко закричал Кит. Подскочив, направилась к сыну. Кит хныкал сквозь сон, не в силах проснуться. «Тише, милый, тише!» зашептала, поглаживая по взъерошенным мокрым волосам. Мама рядом и никуда не уйдет. Когда сын затих, я отправилась к себе, но ненадолго. Не успела задремать, как все повторилось: крик, слезы, мой шепот. Сколько раз я бегала к нему, сколько раз меня выдергивало из сна, множество. Но не подойти, оставляя ребенка с собственными страхами, я не могла. Под утро забылась с тревожным сном и даже не почувствовала, как Кит пришел ко мне под бок. Мама, мам, просыпайся! сквозь сон услышала тихий шепот. Ну уже вставай! Встаю! пробормотала я, силясь открыть глаза. Спина болела, видимо, я все же потревожила ранки. Разлепив глаза, посмотрела на мальчишку и не смогла сдержать улыбку. Взъерошенный, с полосой на лице от подушки. «Дитё, детем! но хмурится, желая казаться старше, взрослее. Проголодался, улыбнувшись, погладила по щеке. «Растопи пока печь, а я умоюсь». Можно было бы сделать все самой, и растопить, и завтрак приготовить, но я понимала, что мне нужен будет помощник, а кроме кита просить некого. Это сейчас я полна силы и энтузиазма, но если взвалить все на свои плечи, неизвестно, сколько я продержусь. А еще я хочу научить кита разбираться в травах. Мужчин-травников нет, это считается женским делом, но ведь как замечательно будет, если кит сможет помочь себе вылечиться или поможет кому-то другому. Пока я приводила себя в порядок, кит уже растопил печь и даже поставил кипятиться воду на чай. Улыбнувшись такой самостоятельности, я поманила сына к себе. «Давай я научу тебя варить кашу. «С молоком?» — заинтересовался мальчишка, сглатывая слюну. «Конечно. Какая же каша без молока?» — улыбнулась, стараясь скрыть боль. «Кит еще долго будет зависим от еды, и изменится ли это когда-то, я не знаю». Я отошла от печи и только руководила и наблюдала, вовремя поправляя. Сколько налить молока, сколько воды, когда и в каком количестве класть крупу. А чтобы мальчишка не скучал и не пытался с кашей экспериментировать, рассказала ему небольшую историю, как два брата кашу варили, пока мама по делам ушла. «Она прям может убежать?» — удивленно переспросил Кит. «Конечно», — фыркнула я. «Если много крупы закинешь, и молоко может убежать, если забыть о нем. Так что готовить надо внимательно, понял?» «Понял», — кивнул мальчишка. «А ты тоже будешь уходить надолго? И сейчас учишь меня, чтобы я не испортил кашу?» «Я не знаю, буду ли уходить», — вздохнула я. «Но точно часто буду занята. Например, в огороде. Или буду варить мази, понимаешь? А ты пока будешь готовить сам». «А мази варить научишь?» «Научу», — рассмеялась я. Жадный до знаний ребёнок. Если бы не тяжелое детство, то был бы абсолютно обычный ребенок, а не тревожный малыш, вздрагивающий всякий раз, как скрипнет половица. Плотно позавтракав, мы прибрали за собой посуду. Пока я искала корзины, пока готовила одежду, кит вымыл тарелки и кружки. «Ну что, идем? – спросила мальчонку, выходя из дома. Кит смотрел на лес с неприязнью. Долгая дорога по лесным колдобинам и по тропкам между болотин надолго засела в его памяти. «Но мы не пойдем в тот лес. Теперь нам не стоит появляться в той стороне, а не то еще кого встретим из знакомых. Поэтому я повела кита в наш с бабушкой лес. Я его знала отлично, так что мы точно не заблудимся. Более того, в памяти астры были и места, где растут дикие растения. Одно из них — рафлезия». Растение — паразит, с вредным характером, но невероятными свойствами. Лепестки равки, как называла ее бабушка, прекрасно заживляют раны. Можно просто приложить к ранке, и спустя час от нее не останется и следа. Но так растрачивать ценный цветок — просто кощунство, поэтому из него варят мазь. Да, мазь заживляет дольше, ведь в ней содержится всего крупинка равки, но зато можно не бояться заражения». Еще равку используют ведьмы, готовя приворотные зелья. Не знаю, насколько правдивы эти слухи, а экспериментировать не хочется. Прекрасные свойства цветка омрачались отвратительным запахом гниющего мяса. А если добавить к этому еще и сложность в поисках, цветок равки стоил невероятно дорого, а мази из него еще дороже. Но я не особо надеялась отыскать такую драгоценность. Цветок цветёт всего четыре дня и в любое время года, так что искать именно его — бесполезное занятие. Смотри, это молочай. Листики можно перемолоть в ступке и добавлять в отвар, повышает здоровье. А если сок из стебля добавить в мазь, то живот болеть не будет. Только аккуратнее с коробочками. Собери их отдельно, в них семена». Улыбнувшись, отошла от кита, наблюдая, как он собирает молочай. Старательно, чтобы не повредить коробочки с семенами. Поняв, что мальчишка и без меня прекрасно справится, принялась собирать папоротник. Тоже прекрасная вещь для иммунитета, если готовить отвары. Но главное, его можно готовить и кушать. Еще я видела в поле чебрец и зверобой, из которых выходят прекрасные чаи. Я даже задумалась, о не начать ли делать чайные сборы, которые укрепят иммунитет жителей деревни. И вкусно, и полезно. Но это чуть позже. Пока стоит собрать те травы, что помогут нам вылечить легкие болезни. Тяжелые заболевания, увы, травами не лечат. Точнее, существует лишь один вид такого растения — могильник лаптевидный, и он встречается еще реже, чем равка. Бабушка мечтала о таком, но так и не смогла найти. Поговаривают, что могильник обладает не просто целебными свойствами, ходили слухи даже о воскрешении человека. Думаю, это все глупости, просто больной был в состоянии клинической смерти или еще что-то, но уж точно не может травка с того света человека достать. Сверяясь записями, не доверяя памяти астры, я собирала максимально полезные травы, те, из которых можно сделать сразу несколько лекарств. В который раз удивилась, насколько умна природа. Вот вам и лекарство, вот вам и пропитание. Ягод мы тоже насобирали, как и несколько грибочков на суп. «Кит, скажи мне, ты знаешь, где дом?» — спросила у сына, когда мы наткнулись на дикий малинник. «А мы потерялись?» — сразу насторожился мальчишка, кое-как оторвавшись от сочных, спелых ягод. «Надо туда идти. Точно туда!» Я проследила за рукой Кита и улыбнулась. «Всё верно. Дом там. Стоит только пройти через полянку. Нет, мы не потерялись. Я этот лес хорошо знаю, но хочу, чтобы и ты тоже узнал его хорошо. Чтобы собирать травы самому, но я их плохо знаю», — растерялся Кит. «Это пока, но я намерена тебя научить. А еще пока я буду занята дома, ты сможешь бегать сюда и собирать малину. Представь, какое вкусное варенье можно сварить, а компот?» «Вкусно», — зажмурившись, прошептал сын и отправил очередную ягоду в рот. Я лишь улыбалась. На земле я бы не позволила ребенку есть прямо с куста, да и вряд ли повела бы в лес. Но здесь бояться нечего». Крупные хищники есть, но они сами не подойдут к человеку. Про экологию и чистоту продуктов даже говорить не буду. Можно пить из ручья и не бояться подхватить какую-нибудь хворь. Пока кит собирал малину, я заприметила кустики-земляники. Ягодки уже отходят, но кое-что еще есть. Оборвав землянику, отдала ягоды киту, а сама постаралась запомнить это место. Осенью выкопаю кустики и посажу у себя на огороде. В этом мире нет огромного разнообразия удобрений, которые помогают выжить даже самому хиленькому росточку. Но есть натуральные удобрения, такие как зола, навоз, куриный помет. И если я особо и не сталкивалась с огородом, то Астра все знала прекрасно. «Мам, это тебе!» — крикнул кит из кустов. Спустя пару секунд вылез и сам мальчишка, держа в руках сокровище. Оно же не ядовитое, правда — «Не ядовитая, прошептала, беря в руки Равку. «Кит, ты не представляешь, что ты сделал?» «Что?» — занервничал мальчишка. «Я сделал что-то плохое? Нельзя было срывать? Или ты не любишь цветы?» «Я люблю цветы, очень», — поспешила успокоить ребенка. «Но этот цветок — один из самых ценных в мире. Кит, ты разрешишь мне пустить его на лекарство?» «Разрешаю». Кивнул мальчишка, хитро улыбаясь и светлее лицом. Не удержавшись, обняла ребенка и прижала к себе, вдыхая запах рыжей макушки. «Как же можно не любить его? Как можно обижать такого славного ребенка?